Глава тридцать шестая. Пощелчку пальца в Демьяна мы возвращаемся в убежище. Щетка лежит у меня на коленях, молчаливая, но такая яркая. Мне нужен совет. Кто может знать о таких вещах? И я вспоминаю обанники, шаманки, жене Вейлина Волка. Артур сказал, что она может помочь. Я сразу же пишу ей и прошу встретиться утром. Она, на мое искреннее удивление, быстро соглашается. До встречи не могу нормально ни пить, ни есть. Меня штормит, возможно, из-за беременности. А может, я просто истощена. Встречаемся мы с Анникой в тихом кафе, где вокруг нас такие же сущности. Люди обходят это место стороной из-за ведьминских зелий и специальных приспособлений. Здесь безопасно для таких, как мы. Анника выглядит цветущей. Ее небольшой, аккуратный животик сразу же привлекает мое внимание. Не знаю почему, но мне приятно осознавать, что не я одна прохожу через подобное. Это вселяет надежду, что ли? Она выслушивает мою сбивчивую историю про щетку, про Алани, про болезнь. «Теоретически излечить можно», — говорит она, медленно перебирая пальцем и веточку шалфея. «Но Лика далеко не все подвластно магии». Как бы мы ни старались, иногда кому-то просто суждено уйти. Но почему? В голосе слышится дрожь. Я же ведьма, я могу все. Аня кокетчает головой, и в ее глазах бесконечная печаль. Наша магия, она в большей степени работает на магических существ, наоборот, не на духов, на таких, как мы с тобой. Мы часть этого мира. Его плоть и кровь, она тяжело вздыхает и откидывается на спинку стула, недолго смотрит в окно и добавляет. А простые смертные и их природа иная, хрупкая, болезнь, старость, смерть – это их путь. Пробить эту стену – это требует сил, которых, возможно, просто нет в этом мире или которые были утеряны. Я не хочу с этим мириться. Не верю. Вся моя суть восстает против. Моя магия, та, что когда-то создала целый мир в зубной щетке, не может быть бессильна перед обычной болезнью. Это несправедливо. Я не готова ее выпускать. Говорю я, сжимая щетку. Не сейчас. Она не заслужила этого. Всего лишь девочка, которой не повезло. Аника лишь грустно улыбается и пожимает плечами. Если бы это было возможно, никто не болел бы. Аника грустно улыбается. Древняя магия даровала всем нам и людям и существам свою искру, но люди потеряли свой дар, а мы, мы мало что можем изменить для них. Мы с Аникой сидим в кафе еще долго, разговариваем ищем варианты, но увы. — Ничего. Но она просит меня не отчаиваться. Говорит, что поговорить с матерью, может, найдется какое-то заклятие или ритуал. Гарантии нет. Сразу после встречи отправляюсь в офис к Демьяну и все ему пересказываю. А сама еле сдерживаю слезы. — Тихо, ведьмочка. Скоро ты станешь сильнее. Возможно, тогда. Он замолкает, глядя куда-то вдаль. — Говорят, давным-давно... В эпоху первых чертей мы обладали силами, способными исцелять не только магических существ, но и людей. Но это умение, оно кануло в лету вместе с древней магией. Мы выбрали другой путь, путь сделок, и это все испортило. Он смотрит на меня, и в его глазах я вижу не просто утешение, я вижу надежду, ту самую надежду, ради которой он готов уничтожить себя. Может. «Быть мы сможем вернуть это», — тихо говорит он, — «вместе». Я прижимаю щетку груди. «Да, Алани, подожди еще немного. Я нашла тебя, и я найду способ спасти во что бы то ни стало». Вечером мы сидим в гостиной, в убежище, окруженное грудами книг. Они разложены на столе, на полу, на подоконнике. Мы перечитываем их уже в который раз, выискивая малейшие намеки, крошечные детали, которые упустили раньше. И я вглядываюсь в строки о первых чертах, об их дарах, о союзах с людьми. Демьян откладывает очередной потрепанный том и смотрит на меня. Его лицо серьезно. — Времени у нас осталось совсем немного, Лика, — говорит он сихо. — Мы должны перезаключить все ключевые сделки из коллекции. Перенаправить их силу, вернуть долги. Это даст мне необходимый импульс, последний рывок, чтобы пройти обряд очищения. Я замираю, чувствуя, как по спине пробегают мурашки. Обряд, повторяю я. Ты уверен, что это хорошая идея? В твоем состоянии ты и так на пределе. Это же может тебя уничтожить. Это может меня переродить, поправляет он. И я хочу, чтобы ты была рядом. Я хочу, чтобы мы прошли через это вместе, поэтому он делает паузу. Я хочу, чтобы мы сыграли свадьбу. Мне кажется, это один из ключевых моментов. От этих слов у меня перехватывает дыхание. Свадьба сейчас, когда все висит на волоске, когда за нами охотится, когда внутри меня растет новая жизнь и в кармане лежит щетка с умирающей подругой. Землян. Начинаю я, но он поднимает руку, останавливая меня. Я знаю, что ты хочешь сказать. Не время, опасность, не определенность. Он усмехается. Но именно поэтому сейчас самое время. Я хочу идти на этот обряд, зная, что ты со мной, не как помощница или союзница, а как жена. Закрепленная клятва единства. Это придаст мне сил. Нам. Я смотрю на него. на его бледное, уставшее лицо, в котором осталась только стальная решимость, и понимаю, что не могу отказать. «Ладно», — выдыхаю я, — «ладно, сыграем свадьбу». Всплескиваю руками, «только я не знаю, кто будет подружкой невесты». Нервно хохочу, а лицо Демьяна озаряется улыбкой, которая на секунду смывает всю усталость. Но тут же он становится снова серьезным. Он тянется к самой старой, потрепанной книге в груди, снимает ее с обложки деревянную закладку, маленькую потертую дощечку с выжженными непонятными символами. Что это? А это, говорит Демьян, протягивая ее мне, настоящая история, не сказка для детей, подлинная хроника. Я осторожно беру дощечку. Дерево теплое на ощупь, будто хранит в себе жар давно угасшего огня. Символы кажутся знакомыми и чужими одновременно. «Что здесь написано?» – спрашиваю я, проводя пальцем по шершавой поверхности. «Это чертов дар!» И его голос звучит почти благоговейно. Не та приукрашенная байка, что в сборниках, а то, что было на самом деле. История о том, как один из первых чертей, предок моего рода, ради любви к земной царевне прошел через очищение огнем и пеплом. Как он отказался от всей своей мощи, от своей бессмертной сути, чтобы стать тем, Что мог бы быть с ней? Ого! Ее любовь, ее вера в него не позволили ему исчезнуть, а не дали ему переродиться не человеком, но и не прежним чертом, чем-то новым, чем-то сбалансированным.、И、я смотрю то на Дашечку, то на Земяна, и кусочки пазла наконец-то складываются в единую картину. Его упорство, его готовность истощить себя, его вера в нас. Ты хочешь повторить это, шепчу я. Я хочу пройти этот путь, поправляет он. С тобой. Наша свадьба не просто формальность. Это наша клятва. Мой обет пройти через очищение. Твой быть моим якорем. Наша любовь тот самый огонь, что должен меня переплавить, а не уничтожить. Он смотрит на меня, и в его глазах ни дьявольская насмешка, и ни надменность. Что было раньше, очистая, обнаженная надежда. Поможешь мне сгореть, ведьмочка? Тихо спрашивает он. И я сжимаю дощечку в одной руке, а другую кладу ему на ладонь. Щетка, салоне лежит у меня в кармане, а внутри шевелится наше будущее. Датла, отвечаю я, и мы возродимся из пепла вместе.